Я пошарил под стойкой бара и нашел электрический фонарик. Потом я прошел через гостиную к себе в кабинет. Стол был завален старыми щитами и квитанциями. Я не надеялся на постояльцев, но дома не было даже Жозефа. «Нечего сказать, хорошо тебя встречают», — подумал я. «Радушно встречают». Под окнами кабинета был бассейн для плавания. Примерно в этот час туда съезжались из других гостиниц пить коктейли. В лучшие времена тут пили все, кроме тех, кто путешествовал по дешевым туристским путевкам. Американцы всегда пили сухое мартини. К полуночи кто-нибудь из них обязательно плавал в бассейне на гишом. Как-то раз в два часа утра я выглянул из окна. В небе стояла огромная желтая луна, и какая-то парочка занималась в бассейне любовью. Они не заметили, что я на них смотрю. Они вообще ничего не замечали. В ту ночь, засыпая, я подумал, ну вот, я своего добился. В саду послышались шаги, неровные шаги Хромова. Он шел от бассейна. Жозеф охромел после своей встречи с Антон Макутами. Я сделал шаг ему навстречу, но в эту секунду снова взглянул на свой письменный стол. Там чего-то не доставало. Стол был завален щитами, скопившимися за мое отсутствие, Однако куда девалось мое небольшое медное прес-папье в виде гроба с выгравированными на нем буквами «Р» и «П» — начальные буквы латинских слов Покойся в мире», которые я купил как-то на Рождество в Майами. Грошовая вещица, я заплатил за нее 2 доллара 75 центов, но она была моя, она забавляла меня, а теперь ее нет». Почему в наше отсутствие все меняется? Даже Марта и та переменила духи. Чем неустойчивее наше существование, тем неприятнее мелкие перемены. Я вышел на веранду встретить Жозефа. Свет его фонарика змеился повьющийся от бассейна дорожки. «Это вы, месье Браун?» — испуганно окликнула он меня снизу. «Конечно, я. Где ты был, когда я приехал?» «Почему ты бросил мои чемоданы?» Он стоял внизу, подняв ко мне свое черное страдальческое лицо. «Меня подвезла мадам Пинеда. Проводи ее обратно в город. Вернешься на автобусе». «А где садовник?» «Он ушел». «А повар?» «Он ушел». «Где мое пресс -папье? Кто взял мое пресс -папье? Он смотрел на меня, словно не понимая вопроса. «Неужели с тех пор, как я уехал, не было ни одного постояльца?» «Нет, месье, только... только что?» «Четыре ночи назад приходил доктор Филиппо, он сказал, никому не говори». «Что ему было надо?» «Я говорил, ему нельзя остаться. Я говорил, Тонтон Антон Макуты, придут сюда его искать». «А он что?» «Все равно остался». Тогда повар ушел и садовник ушел. Говорят, он уйдет, мы вернемся. Он очень больной. И он остался. Я говорю, иди в горы, а он говорит, не могу, не могу. У него ноги распухли. Я говорю, надо уходить, пока вы не вернулись. В хорошенькую историю я попал с места в карьер, сказал я. Ладно, я с ним поговорю. В каком он номере? Я слышу машину, кричу ему, «Тантоны, уходи, быстро!» Он очень устал и не хочет уходить. Говорит, я старый человек. А я говорю, мсье Брауну конец, если вас найдут здесь. Вам все равно, если тантоны вас найдут на дороге, но мсье Брауну конец, если вас поймают тут. Я говорю, я пойду и буду с ними говорить. Тогда он быстро-быстро побежал. А это был только этот дурак-таксист с чемоданами. Тогда я тоже побежал ему сказать. Что же нам с ним делать, Жозеф? Доктор Филипп был не такой уж плохой человек для члена этого правительства. В первый год своего пребывания на министерском посту он даже сделал попытку улучшить условия жизни в лачугах на берегу. В конце улицы ДЗ построили водопроводную колонку. и выбили его именно чугунной дощечки, но воду так и не подключили, потому что подрядчику не дали взятки. Я пошел к нему в номер, а его нет. Ты думаешь, он сбежал в горы? «Нет, мсье Браун, не в горы», — сказал Жозеф. Он стоял внизу, понурив голову. «Я думаю, он делал очень нехорошо». И тихо произнес то, что было написано на моем пресс папье «Реквискат ин пассе». Жузеф был хорошим католиком, но и не менее ревностным почитателем воду. Вероисповедание и тайный ночной религиозный ритуал негров Вест-Индии. «Прошу вас, месье Браун, пойдемте со мной. Я последовал за ним по дорожке к бассейну, где когда-то парочка занималась любовью. Это было давно, в счастливые незапамятные времена. Теперь бассейн был пуст. Луч моего фонарика осветил пересохшее дно». Усыпанной опасными листьями. «В другом конце», — сказал Жозеф, стоя как вкопанный и не делая больше ни шагу к бассейну. Доктор Филиппа, видно, добрел до узкой полоски тени под трамплином и теперь лежал там вскорчившись, подтянув к подбородку колени, словно пожилой зародыш, обряженный для погребения в новый серый костюм. Он сначала перерезал себе вены на руках, а потом для верности и горло — Над головой у него темнело отверстие водопроводной трубы. Нам оставалось только пустить воду, чтобы смыть кровь. Доктор Филиппа позаботился о том, чтобы причинить как можно меньше хлопот. Он, по-видимому, умер всего несколько минут назад. Первая мысль, которая мелькнула у меня в голове, была чисто эгоистической. Человек не виноват в том, что кто-то покончил самоубийством у него в бассейне. «Сюда можно попасть прямо с дороги, минуя дом». Раньше сюда постоянно заходили нищие продавать купающимся деревянные безделушки. «Я спросил Жозефа, а доктор Мажо еще в городе?» Жозеф утвердительно кивнул. «Вступай к мадам Пинеда, ее машина стоит внизу, и попроси ее подвезти тебя до его дома, это по дороге в посольство. Не говори, зачем он тебе нужен, привези его сюда, если он согласится». Доктор Мажо был, по-моему, единственным врачом в городе, который осмелится прийти к врагу барона в субботы, хотя бы и к мертвому. Но прежде чем Жозеф успел сделать шаг, послышался стук каблуков и голос, незабываемый голос миссис Смит. «В Нью-Йоркской таможне есть чему поучиться у здешних чиновников. Они были с нами так вежливы. В среди белых никогда не встретишь таких любезных людей, как цветные». «Осторожно, детка, смотри, тут яма. Я отлично вижу. Сырая морковь замечательно укрепляет зрение, миссис Кенеда. Миссис Кенеда». Шествие заключала марта с электрическим фонариком. «Мистер Книт сказал, мы нашли эту милую даму внизу в машине. Вокруг не было ни души. Ради бога, простите. Совсем забыл, что вы решили поселиться у меня». Я думал, что и мистер Джонс туда поедет, но его задержал полицейский офицер. Надеюсь, у него не будет никаких неприятностей. Жозеф, приготовь номер люкс Джон Барримор и посмотри, чтобы там было достаточно лампочек. Прошу прощения за эту тень. С минуты на минуту включат свет. А нам это даже нравится, сказал мистер Смит, такая таинственность. Если душа еще некоторое время, как говорят люди, витает возле покинутого ею тела, каких только пошлостей ей не приходится слышать. А она ведь так отчаянно ждет, что кто-то выскажет глубокую мысль и произнесет фразу, способную возвысить только что покинутую ею жизнь. Я сказал миссис Смит, «Вы не возражаете, если вам сегодня подадут только яйца? Завтра я все налажу». «К несчастью, у меня вчера ушел повар». «Не беспокойтесь», — сказал мистер Смит. «Говоря по правде, мы немножко догматики, когда дело касается яиц, но у нас есть и струл». «А у меня бармин», — добавила миссис Смит. «Нельзя ли попросить немного горячей воды? Мы с миссис Смит легко приспосабливаемся к любым условиям. Вы о нас не беспокойтесь. У вас тут прекрасный бассейн для плавания». Желая показать, как он глубок, Марта направила свой фонарик на трамплин и более глубокую часть водоема. Я поспешно отнял у нее фонарик и направил его луч на ажурную башенку и нависший над пальмами балкон. Наверху уже горел свет. Жозеф убирал номер. «Вон там ваши комнаты», — сказал я. «Номер люкс Джон Барримор. Прекрасный вид на Порто-Пренс. Гавань, дворец. и собор. А Джон Барримор действительно там останавливался? спросил мистер Смит. В этих самых комнатах? Меня тогда еще здесь не было, но могу вам показать его счета на выпивку. Какой талант погиб, печально заметил он. Меня мучила мысль, что экономия электроэнергии скоро кончится, и во всем Порто Пренсе вспыхнут огни. Иногда свет выключали на три часа, иногда меньше, чем на час. Порядка в этом не было. Уезжая, я сказал Жозефу, что во время моего отсутствия гостиницу надо вести как всегда. Кто его знает, а вдруг на несколько дней здесь остановится парочка журналистов написать репортаж, который они наверняка заглавят в «Республике кошмаров». И, может быть, для Жозефа вести гостиницу, как всегда, означало по-прежнему зажигать фонари в саду и освещать бассейн. Мне не хотелось, чтобы кандидат в президенты увидел труп, свернувшийся с под трамплином. Ну хотя бы не в первый же вечер. У меня свои представления о гостеприимстве. И потом, ведь он же говорил, что у него рекомендательное письмо к министру социального благоденствия. Наконец на дорожке появился Жозеф. Я сказал ему, чтобы он проводил Смитов в их комнаты, а потом отвез миссис Пинеда в город. — Наши чемодана на веранде, — сказала миссис Смит. — Они уже у вас в номере. Обещаю, что этот мрак скоро кончится. Вы нас должны извинить, у нас очень бедная страна. «Когда подумаешь, сколько света жгут зря на Бродвеи, воскликнул миссис Смит, и к моей радости они двинулись к дому. Жозеф освещал им путь. Я остался у мелкой части бассейна, и теперь, когда мои глаза привыкли к темноте, я, казалось, различал труп. Его можно было принять за кучку земли. Марта спросила, что-нибудь не в порядке, и посветила фонариком мне прямо в лицо. Я еще ничего не успела смотреть. Дай мне на минуту фонарик. А почему тебя так долго не было? Я направил свет фонаря на пальмы подальше от бассейна, будто осматривая проводку. Я разговаривал с Жозефом. Давай пойдем наверх. И опять напоримся на Смитов? Нет, лучше побудем в саду. Смешно, что я никогда раньше не бывала здесь. У тебя дома. Да, мы всегда вели себя осмотрительно. Ты меня даже не спросила об Анхеле? Извини. Анхел — ее сын, невыносимый ребенок, тоже был виноват в том, что мы жили в Роси. Слишком толстый для своих лет, с отцовскими глазами, похожими на коричневые пуговки, он сосал конфеты, замечал то, чего не следовало замечать, И постоянно предъявлял требования. Он требовал от матери безраздельного внимания. Ее сын, казалось, высасывал из наших отношений с Мартой нежность, так же, как он высасывал жидкую начинку из конфет, долго и с шумом причмокивая. Этот ребенок был чуть не главной темой наших разговоров. «Мне пора. Я обещала Анхела почитать. Сегодня вечером мы не увидимся. Анхел хочет пойти в кино». «Дорогой, я так сегодня устала! Ангел пригласил шесть товарищей к чаю». «Ну и как, Ангел, «Он болел. У него был грипп. Но сейчас он выздоровел?» «О да, он выздоровел. Пошли». «Луис меня так рано не ждет. Ангел тоже, раз уж я здесь. Семь бед один ответ. Я взглянул на часы. Было почти половина девятого». Смиты, пробормотал я. «Они возятся со своими вещами!» «Милый, почему ты так волнуешься?» Я беспомощно пробурчал. «У меня пропало пресс-папье». «Такое ценное пресс-папье?» «Нет, но если оно пропало, мало ли что еще могло пропасть». И вдруг повсюду засияли огни. Я взял ее под руку, круто повернул и повел вверх по дорожке. Мистер Смит вышел на свой балкон и крикнул нам, «Нельзя ли получить для миссис Смит еще одно одеяло, на случай, если станет прохладно?» «Я скажу, чтобы вам принесли одеяло, но прохладно не станет». «А знаете, отсюда и правда прекрасный вид!» «Я сейчас погашу фонари в саду, тогда вам будет виднее!» Рубильник находился у меня в кабинете. И мы были уже удивили, когда до нас снова донесся голос мистера Смита. «Мистер Браун, а у вас в бассейне кто-то спит?» «Наверное, нищий?» По-видимому, миссис Смит тоже вышла на балкон, потому что теперь я услышал ее голос. «Где ты его видишь, голубчик?» «Вон там, бедняга. Я, пожалуй, отнесу ему денег». Меня так и подмывало им крикнуть, отнесите ему ваше рекомендательное письмо, это министр социального благоденствия. Знаешь, не стоит, детка, ты только разбудишь беднягу. Странное место для ночлега он выбрал. Наверное, искал где-то прохладнее. Дойдя до дверей кабинета, я выключил свет в саду и услышал, как мистер Смит говорит. «Посмотри вам туда, детка, на тот белый дом с куполом». Это должно быть дворец. Марта спросила, в бассейне спит нищий? Это бывает. А я его не заметила. Что ты ищешь? Мое прес-папье. Кому могло понадобиться мое прес-папье? Какое оно? Маленький гробик с буквами Р и П. Я клал под него не очень срочные бумаги. Она засмеялась, скрепко обняла меня и стала целовать. Я старался отвечать на ее поцелуи, но труп в бассейне придавал нашим утехам нечто комическое. Мертвое тело доктора Филиппа выражало трагическую тему. Мы с Мартой были лишь побочной линией сюжета, введенной для комедийной разрядки. Я услышал шаги Жозефа в баре и окликнул его. «Что ты там делаешь?» Миссис Смит, оказывается, попросила его принести две чашки, две ложки и бутылку горячей воды. «Дай им еще одеяло», — сказал я, — «а потом поезжай в город». «Когда я тебя увижу?» — спросила Марта. «На том же месте, в то же время». «Ничего не изменилось, правда?» — спросила она с беспокойством. «Да нет же, ничего». Но голос мой прозвучал резко. И она это заметила. Прости, пожалуйста. Но ты все-таки вернулся. Когда они с Жозефом наконец уехали, я снова пошел к бассейну и сел в темноте на край. Я боялся, что Смиты спустится вниз и засеят со мной беседу, но не прошло и нескольких минут, как свет в Джонни Барри Море погас. Они, должно быть, поужинали и стролом, и бармином. И теперь улеглись спать сном праведников. Вчера из-за прощального вечера они засидели допоздна, а день сегодня был утомительный. Интересно, куда девался Джон? Ведь он выразил желание поселиться в Трианоне. Вспомнил я и о мистере Фернандесе, и о его необъяснимых слезах. Словом, я предпочитал думать о чем угодно, только не о министре социального благоденствия, свернувшем соколачиком У меня под трамплином. Далеко в горах за Кенскоффен бил барабан. Значит, там тоннел колдуна. Тоннел шалаш французский. Теперь в правлении папы доктора редко слышал собой барабана. Кто-то мягко прошмыгнул в темноте. Посветив фонариком, я увидел у трамплина худую заморенную собаку. Она глядела на меня слезящимися глазами и отчаянно махала хвостом, прося разрешения прыгнуть вниз и полизать кровь. Я ее шуганул. Несколько лет назад я держал трех садовников, двух поваров, Жозефа, второго бармена, четырех лакеев, двух горничных, шофера, а в сезон, в это время сезон только подходил к концу, мне приходилось нанимать еще нескольких слуг. Сегодня возле бассейна выступали бы певцы и танцоры, а в перерывах между музыкой издали доносился бы неумолчный гул города, гудевшего как улей. А теперь, хотя комендантской часы отменили, не слышно ни звука. А вот эту безлунную ночь не лают даже собаки. Казалось, что вот так же заглохло и все, чего я достиг. Мне недолго везло, но имею ли я право жаловаться? В гостинице Трианон двое постояльцев. Я снова обрел свою любовницу и, в отличие от господина министра, я еще жив. Поэтому я уселся поудобнее на край бассейна и принялся терпеливо ждать доктора Мажо.